Глава 1. Диана Из небытия меня вырвали мужские крики. Сознание постепенно возвращалось ко мне, а вместе с ним и жуткое головокружение. Я попыталась пошевелить рукой, но та отказывалась меня слушаться. Приоткрыв веки, я встретила с хмурым взглядом незнакомого мужчины, который был направлен на меня из-под густых лохматых бровей. Что-то не припомню я его среди числа наших гостей. Да и судя по его костюму, дресс-кодом он решил пренебречь. На незнакомца были чёрные штаны, заправленные в голенище сапог, что доходили ему почти до колен. Все носки обуви были перепачканы свежей грязью. Я поморщилась. Собираясь на свадьбу, мог бы хоть привести в порядок свои старомодные ботинки. Светлая рубаха-туника была подпоясана кожаным ремнём в два оборота, на котором с левой стороны висел удлинённый кинжал, спрятанный в ножнах. Интересно, зачем ему понадобилось брать с собой на празднование бутафорское оружие? Неужели Антон не предупредил, что у нас классическая свадьба в европейском стиле, а не костюмированная вечеринка? «Как тебе удалось пробраться сюда, Дейра?» – спросил он, ткнув меня в бок носком своего сапога. Я округлила глаза. Такой наглости я от этого мужлана не ожидала. Он же мне все платье перепачкает. Я приподняла голову, чтобы рассмотреть урон, нанесенный моему наряду, который, между прочим, стоил целое состояние. К моему удивлению, никакого свадебного платья на мне не оказалось. Скажу больше. На мне вообще ничего не было. Я лежала полностью раздетая в грязи. Мою ноготу прикрывал лишь потертый плащ, которым, видимо, кто-то из мужчин меня любезно накрыл. Липкий страх постепенно овладевал мною. «Что, чёрт возьми, произошло? Помню лишь, как шла колтарю, Боль в груди, головокружение, а дальше темнота». «Где я?» – спросила у мужчины, пытаясь приподняться на локтях из грязного месива. Но мой мучитель не дал мне этого сделать. Его сапог опустился на моё плечо, заставив скорчиться от боли. «Вопросы здесь задаю я, Дейра», – сказал он, смачно плюнув в сторону. «Вы меня с кем-то путаете?» залепетала я. «Я вовсе не Дейра. Меня же наверняка уже потеряли», добавила я, вспомнив про церемонию. «Вы слышали?» обратился он к своим товарищам, которых было около дюжины. «Потеряли ее». Среди собравшихся людей прошла волна смеха. Кто-то усмехался, кто-то предосудительно качал головой. Я поюжилась от столь пристального внимания противоположного пола. Мужчины окружили меня. Видимо, опасались, что я решу податься в бега. Вряд ли в таком-то наряде. Далеко мне все равно не убежать. «Неужто ты, Дейра, рассчитывала вернуться живой?» – услышала я за спиной голос, обладатель которого открыто надсмехался надо мной. «Жаль», – протянул кто-то в толпе. «Такое добро пропадает!» Я почувствовала прикосновение грубой мозолистой руки к своему плечу. Резко дернулась, чтобы скинуть ее с себя. Конечность вызывала у меня отвращение. «Мой жених так просто этого не оставит», – с ненавистью крикнула я, глядя в глаза мужчине с широкими бровями. Он выглядел старше остальных и наверняка был здесь главным. «Он найдет вас. Каждого!» – добавила я, обернувшись к тем, кто толпился у меня за спиной. Мужчин вокруг меня становилось все больше. Видимо, не каждый день они видели обнаженную девушку, сидящую в луже. «Довольно», – прервал общий гул обладатель перепачканных сапог, подтверждая мое предположение о его авторитете среди всех собравшихся. «Темницу её! Я округлила глаза от нахлынувшего ужаса. Подступили соленые слезы, сдержать которые я была не в силах. «Нет, не надо в темницу!» Закричала я, пытаясь сбросить со своего тела сильные мужские руки, которые подняли мне земли, поволокли в неизвестном направлении. «Не переживай, Дейра!» Обратился ко мне тот мужчина, которого мысленно успела прозвать главарем. «Это ненадолго. Уже завтра ты лишишься головы во славу короля». «Во славу короля! Во славу короля!» повторили ему все собравшиеся. «Но ведь я ничего не сделала!» Попыталась я перекричать всеобщее ликование. Все было тщетно, меня никто не хотел слушать. Эти сумасшедшие фанатики действительно были готовы меня убить в угоду своему королю. «Я сама!» – громко крикнула, вырвав из цепких лап правую руку. «Наверняка завтра проснусь вся в синяках». Подобрав земли перепачканный грязью плащ, я прикрыла свою наготу. «Отведите меня к королю!» Сказала я, пытаясь вложить в эти четыре слова максимум уверенности и решительности. «И ещё чего?» Рассмеялся мужчина за моей спиной, толкнув вперёд. Я едва устояла на ногах. «У короля и без того хлопот хватает! Ну уже шевелись!» Прикрикнув, он снова поторопил меня тяжёлой рукой, опустившись на лопатку. Невольно всхлипнув я босиком поплелась по сырой земле, не замечая ничего вокруг. Темница, в которой меня заперли, находилась глубоко под землей. Скорее всего, в подземельях замка того самого короля. Здесь было темно, холодно и сыро. Затхлый тяжелый воздух был пропитан запахами пота и крови. На губах осел привкус страха. Словно слепой котенок, я медленно передвигалась в кромешной тьме, ощупывая руками стену по периметру. Ровная гладкая поверхность скользила под пальцами, убивая тем самым надежду на скорейшее освобождение. Должен же быть какой-то выход. Разве вот так просто в 21 веке человек может лишиться головы? К полумраку я смогла разглядеть в углу небольшой настил из сухой травы. От усталости я опустилась на него, но тут же была вынуждена подняться. Подпочвенные воды подпитали насквозь некогда сухую солому превратив её в гниющую, вечно сырую подстилку для заключённых. Выбрав более-менее сухое место, я расстелила плащ, который, к счастью, у меня не отняли, и села на него, обхватив колени дрожащими руками. Как я очутилась в этом месте! Совсем одна, раздета и напуганная! Как Антон мог это допустить? Если бы я помнила застолье, то могла бы предположить, что перебрала со спиртным!» Хотя больше двух бокалов вина я вряд ли бы осилила. Да и если верить воспоминаниям, я даже до алтаря не дошла. Всё как в тумане. Если я хочу выжить, то необходимо добиться аудиенции короля. Разобраться со всем остальным я смогу позже. Клацнула металлическая решётка, пропуская в камеру молодого мужчину. На вид ему было не больше 25 лет. Густые черные волнистые волосы незнакомцам в свете масляного фонаря отливали антрацитом. Цепкий взгляд карих глаз был направлен на меня. На нем был зауженный, стянутый поясом в талии жакет, полы которого расширялись к низу, образовывая некое подобие короткой юбочки. Стоячий ворот был оторочен мехом. Зауженные брюки, скроенные точно по ноге, терялись под голенищем высоких сапог. Я спешно поднялась с пола, прикрывая свою ноготу плащом, с которым уже успела породниться. Мужчина усмехнулся. Наверняка успел что-то разглядеть. Сейчас мне это было неважно. «Как зовут тебя, Дейра?» – поинтересовался незнакомец, сматриваясь в мое лицо. «Меня зовут Диана», – ответила я, гордо подняв подбородок. «Дейра Диана?» – обратился он ко мне, и я только сейчас поняла, что Дейра – Это обращение к представительнице слабого пола. Завтра в полдень вас казнят. Вот так коротко он поведал мне мою судьбу. Не в силах согласиться с этой несправедливостью, я подалась вперед. Двое мужчин, что сопровождали черноволосого незнакомца, синхронно опустили руки на ножны, где покоилось холодное оружие. Неужели вовсе не бутафорское? «Отведите меня к королю», – взмолилась я, сложив руки в молитвенном жесте. «Я смогу ему все объяснить. Произошла ошибка». «Чувствую приближение смерти и расплаты за все грехи, вы все говорите об одном», – сказал мужчина, не скрывая своего презрения. «Молить о пощаде бессмысленно. Твоя королева оставила тебя, да и радиана А наш король не потерпит при дворе предателей. Твоя участь решена, одни сочтены». Равнодушно добавил он, лишить меня жизни для него ничего не стоило. «Так пусть король решит мою судьбу», – с вызовом ответила я. Терять мне было уже нечего. Если бы хоть на одну сотую я была уверена, что кинся на этих вооруженных мужчин одержу победу, воспользовалась бы этим шансом, дарованы мне, не задумываясь. Но, увы, фортуна была не так благосклонна. Решение короля очевидно. И дожидаться его возвращения для того, чтобы продемонстрировать ему вас, Дейра, глупо. Но можете не переживать. Вашу голову, насаженную на пику, я непременно ему покажу. Ответил незнакомец, широко улыбнувшись и скрылся за решетчатой дверью. Я снова осталась одна в темной холодной камере, где мне предстоит провести остаток моей жизни. Добиться аудиенции короля ввиду его отсутствия мне не удастся сбежать из темницы не представляется возможным. Опустившись на влажный пол, я свернулась калачиком и зарядала. Моя хрупкое, худенькое тельце содрогалось от судорожных рыданий. Оставить которые я была не в силах.